Глава 55. «Да что он себе позволяет?» — рычала себе под нос, запихивая в сумку свои вещи. «Думает, теперь ему все можно?» «Что?» — Марок сидел рядом со мной и терпеливо ждал, когда же я закончу собираться. «Все в порядке?» «Да!» — рыкнула в ответ и резко выдохнула. «Извини, я просто... Это из-за роутека?» — спросил он тише, а я застыла решив, что излишне внимательный парень понял, что произошло но Кром лишь похлопал меня по руке. «Не переживай ты так. Это не первое и не последнее проверочное. По всем остальным теоретическим работам у тебя высокие оценки, так что все будет хорошо». «Конечно», — прошептала я, — «спасибо и извини». «Ничего». «Господа», — раздалось от самого выхода, «не могли бы вы продолжить миловаться вне стены аудитории? Мне необходимо закрыть класс и заняться, наконец, своими делами». Я вздрогнула и, оглядев помещение, поняла, что мы с Мареком остались одни. Преподаватель, что последнюю пару часов монотонно зачитывал нам лекцию по материи, скорчив самое скучающее выражение лица, на которое был способен, стоял у выхода и нетерпеливо постукивал носком ботинка об пол. «Извините!» Спохватившись, я подскочила на месте и рванула вниз по ступенькам. За мной последовал и кром Проскользнув мимо недовольного мужчины, мы направились дальше по коридору. «Марс!» — раздалось за спиной, и я застыла. Медленно обернулась и посмотрела на преподавателя. «Это же вы, Кира Марс?» «Да», — выдохнула удивленно. «Вас ждут, госпожа Марс!» «Что, меня?» «Ну вы же, Кира Марс!» — повторил он. «А вы?» последнее предназначалось остановившемуся Крому. Парень замер рядом, явно собираясь дождаться меня. «Кром!» — произнес он напряженно. «Марк Кром!» «А вас, — преподаватель растянул губы в странной ухмылке, — не ждут, — Марек Хром. Так что можете быть свободны». Я физически ощутила, как приятель напрягся. Явная грубость в словах мужчины ему не понравилась. «Поживее, госпожа Марс! — поторопил меня мужчина. — Он не любит ждать». Я медленно кивнула и обернулась к Мареку. «Слушай, передай, Нель, что я задержусь, хорошо?» «Ты уверена?» Странным сиплым голосом ответил мне приятель. «Не нравится мне это». «Что?» Я оглянулась, еле сдерживая улыбку. «А что тут, может, не нравиться «Это, наверное, из-за той дурацкой работы. Все, давай, иди». «Точно?» «Ну, конечно!» Я даже пихнула его в грудь, заставляя отступить, и с удивлением ощутила под пальцами чуть ли не камень. А ведь я раньше никогда не задумывалась, насколько он должно быть хорошо физически развит. «Все, катись, кром!» поправив на плече сумку, направилась к ожидающему меня мужчине. Скучающее выражение на его лице быстро сменилось, и сквозь маску скуки проступило презрение и даже какая-то толика неприязни. Я лишь вздохнула, осознавая тот факт, что он совершенно не обязан испытывать ко мне какие-то хорошие чувства, но не ожидала того, что произойдет дальше. «Я готова», — произнесла тихо, останавливаясь рядом с ним. «Как я рад» ответил преподаватель, окатив новой порцией неприязни. «Прямо гора с плеч! Идемте!» Он развернулся и направился в сторону, противоположную той, куда ушли ученики, и где за поворотом на лестницу скрылся Марк. «Послушайте!» — я подорвалась с места и последовала за неприятным типом. «А господин Ро...» «Вы не могли бы помолчать?» — огрызнулся мужчина, продолжая идти. «Я и так вынужден ежедневно полдня проводить в этом чертовом детском саду, еще и с чужими подружками нянчиться!» «Да как вы!» — ошарашенно выдохнула, пытаясь в первую очередь понять, что именно он знает и на что так явно намекает, а во вторую, уже просто испытывая злость лишь за то, что преподаватель позволяет себе так разговаривать со мной. «Послушайте!» «Это ты!» — он завернул за угол и замер, так что я чуть не влетела в него на полном ходу. «Послушай, я не обязан с тобой возиться, и если бы не приказ...» «Приказ?» — перебила мужчину, на что он только зашипел. Взмахнув рукой, схватился за мое плечо и резко дернул на себя. Мне понадобилось одно мгновение, чтобы осознать, что мы проваливаемся в черноту. Но если раньше такие переходы я совершала только с роутыком и он всегда в каком бы ни находился состоянии или настроении осторожно поддерживал меня... Этот тип явно не собирался так поступать. Мир дрогнул, пол ушел из-под ног, и я полетела в уже знакомую и столь пугающую тьму. Желудок подскочил к горлу, а ощущение свободного падения захлестнуло, вырывая из моего горла стон отвращения. И только крепкие пальцы до боли, сжимающие мое плечо, давали понять, что я не одна в этой выворачивающей наизнанку неизвестности». Я рухнула на каменный пол, довольно сильно приложившись коленями, и тут же зашипев от боли. Железная хватка на плече ослабла, и голос надо мной произнес «На месте!». Мужчина отступил, давая мне возможность самостоятельно встать, что я и сделала, хватаясь руками за стену, ведь, судя по его отношению и поведению, помогать он мне не будет. «Идем!». Я, борясь с накатывающей тошнотой, поднялась и уткнулась лбом в прохладный камень стены, чуть не застонав от удовольствия, ведь мир наконец перестал хаотично вращаться, а желудок, успокоившись, вернулся на место. Взглянув на провожатого, я не без удовольствия отметила выступившую над его верхней губой испарину и нездоровый цвет лица. Неужели ни мне одной нехорошо? — Куда? — выдохнула, поднимая с пола брошенную сумку. Он лишь дернул бровью и развернулся что бы это значило я глубоко вздохнула окончательно придя в себя и шагнула вслед за ним место куда мы вывалились из перехода было похоже на тупик в конце коридора квадрат со стороной метра четыре в противоположной от нас стене был вмонтирован небольшой питьевой фонтанчик а рядом странная чаша похожая на огромный вазон для цветов пройдя мимо них и завернув за угол мы оказались перед высокими двусствочатыми дверями Мужчина распахнул их, перед этим недовольно цыкнув, и мы неожиданно оказались в самой гуще какого-то действа. Помещение было забито народом. Тут и там, между столами, заваленными бумагами, сновали люди в костюмах. Кто-то из присутствующих молча таращился в большие настольные визоры, кто-то громко кричал в коммуникаторы, при этом через слово бронясь и ругаясь. Кто-то с интересом взирал на нас, провожая странными выжидающими взглядами. Мы двигались по проходу между столами, то и дело с кем-то сталкиваясь. Пару раз, засмотревшись по сторонам, я чуть было не свернула с чего то стола стопку потрепанных папок. «Осторожнее!» — рыкнул мужчина, что привел меня сюда. «Эй, Вакси!» — раздалось с дальнего конца этого кажущегося бесконечным зала. «Что такой злой? Отвали!» — снова прорычал этот самый Вакси. «Давай быстрее двигайся! Мне еще дела заканчивать, а я тут нянькой вынужден работать!» «Только не говори, — продолжил неугомонный голос, — что ты такой недовольный, потому что она не только не заблевала нам всю портальную, но даже не чихнула!» «Да твали ты! — повторил Вакси, и я с удивлением отметила в его голосе нотки досады. «Идем!» «Ну-ка, ну-ка!» — послышалось совсем рядом, а голос, наконец, обрел тело. Из-за очередного визора, расположенного на ближайшем столе, показалась рыжая макушка. «Госпожа Марс? Вы?» Удивленно выдохнула, узнав в незнакомце того самого Рыжего, которого уже видела ранее в кабинете Окса и еще в Академии. «Здрасте!» «Здрасте!» — хохотнул он в ответ. «Ты!» Мой провожатый, что еще секунду назад явно был настроен свалить как можно быстрее, резко развернулся. «Ты знал? Знал, что ее не вывернет? Гад! Ты специально это подстроил!» «Я?» — Рыжий оскалился и замахал руками. «Я тут ни при чем!» «Это же ты решил поспорить, что эту рыжую, простите, госпожа Марс, ничего личного...» Вновь хохотнул парень и ткнул пальцем в собственную огненно-рыжую шевелюру. «Вывернет!» «Но ты знал, что это не так! Я из-за тебя!» «А ты бы мозгом чаще пользовался в Аксе!» Раздалось из-за стола, на котором стопки бумаг были столь высокими, что, казалось, могли достать до потолка. «Или думаешь, что девушка, вызванная в департамент таким путем, совсем неподготовленная Из-за бумажной преграды показалась стройная темноволосая девушка. «Госпожа Марс, идемте!» — она махнула рукой. «Я провожу вас!» «Отвали!» — рыкнул провожатый схватив меня за руку, потянул за собой. «Я сам!» Девушка хмыкнула и снова исчезла за стеной бумаг. Рыжий парень подмигнул мне и тоже пропал из виду. Я развернулась и последовала за уже шагающим дальше мужчиной, а вокруг нас снова стало неимоверно шумно — Крики, шелест бумаг, гул работающих визоров. Пройдя с десяток шагов, мы в очередной раз повернули рядом со стеллажом с бумагами и остановились перед спрятавшейся за ним дверью. Она была настолько обычная и совершенно непримечательная, что в любой другой ситуации я бы ее вряд ли вообще заметила. Мужчина постучал и, не дождавшись ответа, распахнул. «Вперед!» — произнес явно недовольно. «Чего стоим?» Я, однако, не двинулась с места, чем, кажется, привела его в бешенство. «Живее!» — заорал он так, что у меня даже сердце ёкнуло, и я, вместо того, чтобы развернуться и рвануть прочь, сделала шаг вперёд, тут же вновь проваливаясь в никуда. Но, в отличие от недавнего перехода, этот длился долю мгновения, и я ощутила лишь отголосок его действия. Тьма моментально сменилась уже знакомым мне приглушённым светом, озарившим кабинет главы департамента. «Какие люди!» — послышалось со стороны старого монструозного дивана, на котором, прикрыв глаза и вытянувшись во весь рост, возлежал тот самый глава. «Проходи и садись, дорогая!» Я застыла на месте, не зная, чему больше удивляться — его обращению или тому, что он вот так просто расслабился в моем присутствии. О том, где мы оказались, я поняла сразу, как только увидела рыжего парня — хотя легкие подозрения родились во мне еще в тот момент, когда вошла в заполненный шумом зал. Однако, честно говоря, я до последнего надеялась, что меня приведут не к Оксу, а к Роутеку. Ну, он приоткрыл один глаз. Что стоим? Вы что-то хотели, господин Окс? Тихо поинтересовалась, делая шаг вперед и оглядываясь. Я еще надеялась на то, что Ксандр Роутек где-то рядом, но стол, скрытый от меня стеллажом, оказался пуст. Ну как пуст? Вся его поверхность была занята бумагами, они валялись и на полу, покрывая все свободное пространство от стола и до самого дивана. «Хотел», — ответил Окс, наконец сев. «Очень хотел». «Простите», — я удивленно застыла, разглядывая мужчину. Пиджак он скинул, и тот сейчас валялся на полу у его ног. Рубашка оказалась расстегнута и частично выдернута из брюк, практически оголив его мощную грудь. Даже отсюда я могла с лёгкостью разглядеть, что она покрыта тёмными волосками. Смущённо охнув, развернулась на сто восемьдесят градусов и застыла, таращась в дверь. от Отчего-то мне показалось, что мужчина только что вырвался из объятий страстной любовницы. «Простите», — повторила уже тише я. Ответом мне была тишина и тихий скрип кожаной обивки дивана. «За что?» — раздалось над самым ухом чего же вы не хотели, дорогая моя госпожа Марс? Он сделал шаг вперед, придвигаясь просто неприлично близко, а потому я была вынуждена снова отступить, практически утыкаясь носом во входную дверь. Вцепившись пальцами в ручку, надавила, ощутив, как Окс придвинулся еще ближе, а его горячее дыхание коснулось шеи. Поддавшись моему натиску, дверь распахнулась, но, вопреки первому желанию просто сбежать от него, я не смогла пошевелиться». Ведь вместо огромного, заполненного людьми зала, передо мной оказалась лишь вибрирующая, словно живая тьма. — Что такое, дорогая моя госпожа Марс? Вы куда-то собрались? Вы ведь только пришли. — Оставайтесь. Его голос, тихий и вкратчивый, но до ужаса пугающий и заставляющий вздрагивать от каждого слова, окутывал, заставляя все внутри обрываться и лететь в тартарары. — Где? выдохнула я. «Где все?» «Все?» — раздался смешок, и из-за моей спины показалась мужская рука. Артур Окс протянул ее и опустил руку на мои судорожно сжатые пальцы. Из-под его ладони полился уже знакомый мне синий свет. С силой зажимая пальцы, он потянул дверь на себя, заставляя ее закрыться. Язычок замка щелкнул, запирая дверь, и тут же снова скользнул обратно, мужчины. Продолжая удерживать меня прижатой к двери, брюнет вновь надавил на ручку, и теперь, открываясь, та показала нам уже знакомую картину, а уши наполнил шум и гул голосов. Прямо перед дверью с удивленно вытянутым лицом застыл тот самый Вакси, что привел меня сюда. «О, Вакси!» — снова хохотнул Окс. «Говорят, ты сегодня проставляешься в отделе». «Да», — выдавил покрасневший то ли от стыда, то ли от злости мужчина, — «господин Окс». «Прекрасно! Свободен!» — ответил Окс и тут же, с силой дернув дверь на себя, захлопнул перед его носом. «Итак», — продолжил он, убрав руку и отступив на шаг, — «я не желала его слушать. Сейчас все, чего мне хотелось, — это просто сбежать отсюда». «Так как странное поведение главы службы меня слишком сильно напрягало», если не сказать, приводило в ужас. Снова надавив на ручку, я распахнула дверь, но вновь застыла, нерешительно вглядываясь во тьму. «Итак», — повторил Окс, на этот раз из его голоса пропали пошловатые нотки, и тот звучал довольно холодно. «Когда наиграетесь с дверью, мы, полагаю, можем и поговорить?» «Госпожа Пелевина». Я медленно развернулась, встречаясь с блеском холодных темных глаз. «Простите», — выдохнула ошарашенно, — «я вас не понимаю». «О-о-о!» — Окс оскалился так, что у меня сердце в который раз ухнуло в пятки. «Неужели всего за десять лет ваша память настолько ухудшилась?» Он прищурился так, что показалось еще секунды, и его взгляд полыхнет, как тогда, в саду, когда мужчина хотел просто испепелить меня на месте. Но тут все изменилось. Светильники за его спиной мигнули и погасли, а затем медленно загорелись. Только при этом изменялось и все вокруг, но в основном изменения коснулись того «Кто?». Это я четко понимала. С легкостью управлял пространством и миром. Во всех смыслах. Фигура мужчины словно увеличилась, став еще больше и мощнее. Темные волосы удлинились, прикрывая кончики ушей. Плечи расправились, придавая его виду откровенную надменность. Даже показалось, что изменились черты лица. Но все же я поняла, что поменялось только его выражение, сделав Артура Окса совершенно неузнаваемым и одновременно с этим давая мне возможность узреть другой облик. И хотя сейчас в этом мужчине мало кто смог бы узнать императора, Спутать этот отстраненный и надменный взгляд, что столь детально повторялся на всех введенных мной портретах, которые я уже имела возможность однажды лицезреть лично, находясь по другую сторону бронированного стекла лаборатории, я не могла. не вытащенная из брюка распахнутая на мощной груди рубашка, ни растрепанные волосы, не изгиб презрительно искривленных губ не могли меня сбить с толку. Это был именно он. «Вы?» — выдохнула, окончательно понимая, кто стоит передо мной. «Рад, наконец, познакомиться лично, госпожа Пелевина», — пробасил он леденящим внутренности голосом.